Глава 14. Первый день. Светлогорск. 16.30. Мы шли по пляжу. Глаза цеплялись за беззаботных красивых девушек. Они молоды и здоровы. У них вся жизнь впереди. А у той, в доме советов, жизнь оборвалась на взлете. Ее растерзали на грязном полу. В памяти всплывали жуткие фотографии убитой и замурованной девушки. Кто она? За что ее убили? Кто это сделал? Я вспомнила себя в двадцать лет. Любимый муж, очаровательный ребенок и вера, что все хорошее только начинается. Я была самой счастливой на свете, а спустя год не хотела жить. Моя жизнь рассыпалась в прах в одночасье приблизительно как у той девушки в закопанном роботе. Я выкарабкалась, а ей не оставили шанса. Неужели убийца остался безнаказанным? — Кирилл, ты показал мне материалы дела о замурованной девушке в том состоянии, как они были в начале расследования? — Да, мы идем по стопам Назарова. Что видел он, видим и мы. Что добавилось с тех пор? Почему так и не установили личность погибшей? Следователь делал запросы. Общий список пропавших девушек имеется, но он достаточно обширен и в то же время не полон. Как это может быть? Разброс в возрасте убитой – 18-20 лет. В эти годы девчонка может поругаться с родителями и уехать из дома. А страна тогда была огромной, границы с Литвой не было. Сюда на курорт приезжали со всего Союза. Представь, приехал парень с подружкой из Москвы или Смоленска, поссорился, дал волю рукам, и девушка погибла. Он прячет труп и о пропаже не заявляет. Для знакомых сочиняет историю, что девушка ушла от него, а отдыхали они вообще дикарями в Крыму. Да и год, когда совершено преступление, установлен приблизительно. Может, чуть раньше или позже. Получается, что для полной картины надо запросить данные о пропавших девушках по крайней мере с европейской части страны за два года и с каждым случаем разобраться. Разве не этим должны заниматься следователи? Ох, светлая, если бы каждый делал то, что должен, да еще на совесть, тогда не было бы предателей, и пропавшими досье мы бы сейчас не занимались. А лежали здесь на пляже и... Ну, хорошо, а если сузить круг? Не унималась я. Нам нужен только тот период, когда здесь отдыхал Назаров. Всего недели три, не больше. Это раз. Джинсы Монтана – это два. В те годы многие их носили, Писк моды. Это был дефицит, дорогущий. Я, например, даже мечтать о них не могла. Не сравнивай свой интернат с курортным городом. Мы остановились, пропуская трех веселых девушек, бегущих в море. В пупке у каждой блестела золотая безделушка. Одна из девушек стрельнула глазками в моего благоверного. Я впервые за много лет почувствовала укол ревности заметив как дрогнули в ответной улыбке губы кирилла и не знала огорчаться или радоваться тому что я перестала быть бездушной машиной сомнения длились недолго меня обожгла неожиданная догадка туман памяти рассеялся я поняла какие улики нашли рядом с истлевшим трупом есть еще одна примета самое главное выпалила я «Ты о чем?» Кирилл дернулся, переключая внимание с молоденьких тел на 38-летнюю спутницу. Я невольно втянула живот, которого и так не имела, и тут же разозлилась. «Да во что я превращаюсь?» «В куклу, которая только и думает, как она выглядит!» «В ревнивую жену с больным воображением!» «Я — личность!» «Я такая, какая есть!» и не собираюсь себя менять в угоду мужским взглядом. Не буду делать педикюр, — продолжая свои мысли, резко произнесла я вслух. «Какой педикюр?» — опешил Коршунов. «Да не про педикюр я хотела сказать, а про пирсинг». «Что?» «А вот что! Те штырьки с горошинками янтаря рядом с останками — это средство для пирсинга. Их вставляли в уши плотным рядком сверху вниз». В те годы пупки и брови еще не прокалывали. А вот уши... Сколько штырьков обнаружено? Штук пять. Большинство без янтаря. Возможно, девушка проколола только одно ухо. Или штырьки затерялись, как янтарь, который отвалился. Не знаю. Если это был пирсинг, штырьки должны осыпаться рядом с черепом. Но их нашли в стороне. За столько лет всякое могло случиться. Грызуны! Я поморщилась, представляя, как смерть расправляется с юным телом. Тогда, 23 года назад, на пирсинг решались самые продвинутые девушки. Они бросались в глаза. Если у нас будут фотографии пропавших девушек, мы вычислим жертву. Допустим, ты права. Мы просмотрим тысячи фотографий, побеседуем с сотнями людей и узнаем, кто погиб. Но мы ищем досье. Досье, а не погибшую девушку. Для нас важнее последние контакты Назарова, а не те, стародавние. У нас попросту нет времени. Ты сделаешь это для меня. Когда просишь мужчину, надо держаться как можно ближе к нему, но делать вид, что можешь ускользнуть. Мужчины в душе торгаши. Их хлопоты взамен на наше невысказанное обещание. Их воображение само нарисует желанную картину. Ну, а мы всегда можем промурлыкать, что нас не так поняли. «Что ты хочешь?» Суровость в мужских глазах таяла. «Надеюсь, от моего чертовского обаяния, а не от прикосновения груди к его плечу». «Мне нужны имена», и фотографии пропавших девушек. За тот период, когда старший лейтенант Назаров отдыхал в санатории? Да. Ладно, я позвоню одному человеку, который должен нам помогать. Звони прямо сейчас. Неугомонная! То же самое можно сказать про тебя. В постели. Кирилл расплылся в улыбке. Как же мало надо, чтобы польстить мужику. Вот уже глазищи заблестели, и рука загребущая полезла. «Давай, звони!» Я стряхнула его ладонь со своей попы. «Обещание — это то, что будет когда-нибудь потом, а не сию минуту». Он набрал номер, поздоровался с каким-то Егором Ивановичем и стал диктовать мою просьбу, придав ей антураж сверхважного задания. Я скромно отошла в сторону, чтобы не смущать мужа. Теперь я замечала на пляже десятки девушек с пирсингом и татуировками на самых неожиданных местах. Невольно подумалась, а если и мне? Конечно, особая примета светлому демону ни к чему. Но я ведь теперь добропорядочная леди Светлана Коршунова. Да и приметы могут располагаться там, куда не каждому добраться. И моему суженому явно нравятся пикантные штучки сам разговаривает по телефону, а зрачки так и бегают. Мы оба начисто потеряли бдительность, в чем убедились в следующую секунду.